Ничего, ничего. Я заклинал демонов, когда ты пешком под стол хонил, и с тобой справлюсь, гордо добавил он. Интересно, как это он себе представляет? Демон и вдруг пешком под стол. Весело изумился я. Такой хорошенький, такой сердитый. Жизнерадостно щебетали тем временем головы влюблённой барышни. Иди лучше к нам, мы тебя приласкаем. А ведь что, добро уприласкают? Ехидно шепнул мне Хехель.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 из заинтересованным видом ждал развития событий. Та он крахтем временем добрался до стены и теперь отчаянно дёргал за черенок свою знаменитую метлу Рандана. Вообще-то снять её было проще простого, но у пьяных людей вечно возникают проблемы с предметами материального мира. Я понял, что этот дядя всерьёз собирается побить меня метлой, как пьяный дворник расшалившегося мальчишку, и снова расхохотался. Слишком уж всё это было дико. Лучше держись подальше от него, сквозь смех шепнул Яхальфо. Мне рассказывали, что метла Рандана страшная штука. Я-то демона тебе точно не стоит к нему соваться. Я и не собираюсь, кивнул он, отступая к дверному проёму. Скажу тебе больше, если он на меня попрёт, я и в окно выпрыгнуть не по стесняюсь. Кстати, Ронхо, мне очень интересно, а что будет, если ты стукнешь ко лком по столлу? Я тут же попробовал и остался доволен результатом. С потолка посыпалась штукатурка, а за окном почему-то начали сверкать молнии. Уж они-то мне явно были без надобности, но я с детства отличался любовью к дешевым эффектам. «Все равно он прелесть!» — упрямо твердили головы Буэсда Беттены, пока Гальд Беттенбальд силой выволакивал свое любвеобильное чадо из гостиной. Когда эти двое или четверо, наконец, скрылись в темноте коридора, я почувствовал непередаваемое облегчение. Сейчас я ни черта не боялся, конечно. И все же у двухголовой барышни был неплохой шанс обратить меня в бегство, если бы она набросилась на меня с поцелуями. Незнакомец в синем плаще, наконец, поднялся со стула, но он не собирался эвакуироваться, напротив. Подошел поближе и вежливо спросил у меня.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 ох, лучше бы он ещё немного помолчал. Этот замечательный дядя подарил мне надежду. Да нет, какую там надежду, самую настоящую уверенность в том, что всё уладится. Я посмотрел на него с удивлением и благодарной улыбкой, и этого короткого замешательства оказалось достаточно, чтобы моё могущество ушло от меня, словно его и не было. Я был совершенно уверен, что теперь могу стучать кулаком по столу до посинения. Никаких природных катаклизмов за этим больше не последует. Не совсем вовремя на меня нёсся совершенно пьяный таункрафт с метлой Рандана на перевес и выпученными от злости белобрысыми глазами.